«Как все успевать?» за 24 часа. Предисловие к данному изданию. Это предисловие, хоть оно и размещено в начале, как и положено предисловию, следует слушать в конце. Я получил множество писем, касающихся этой небольшой работы, и многие отзывы на нее, некоторые почти такие же длинные, как она сама, были опубликованы. Но практически ни один из этих отзывов не оказался враждебным, хотя некоторых и не устроила фривольность моего тона. Но данное замечание не произвело на меня никакого впечатления, поскольку я с ним не согласен. Я мог бы счесть свою работу безупречно, если бы больше никакой критики высказано не было. Однако были высказаны и более серьезные замечания, причем не в прессе, но некоторыми явно искренними корреспондентами. Вот с их комментариями я хотел бы разобраться. Отсылка на страницу 123 продемонстрирует, что я ожидал и боялся этого неодобрения. Предложение, которое вызвало протесты, гласит следующее. В большинстве случаев он, типичный мужчина, не испытывает особой страсти к своему делу. В лучшем случае он не испытывает к нему неприязнь. Он начинает с некоторой неохоты как можно позднее и заканчивает с радостью и как можно раньше. Его двигатели... пока он занят своим делом, редко работают на полную мощность. Я уверен совершенно искренне, что на свете существует множество деловых людей, не только занимающих высокие должности или с хорошими перспективами карьерного роста, но и самых скромных служащих без особых надежд высоко взлететь, которые по-настоящему получают удовольствие от рабочих обязанностей, не уклоняются от них, не заявляются в офис как можно позже и уходят из него как можно раньше. Короче говоря, немало тех, кто вкладывает все силы в повседневную работу и чувствует усталость в конце рабочего дня. Я готов в это поверить. Я в это верю. Я знаю это. И всегда знал. И в Лондоне, и в провинции, где я провел долгие годы в различных рабочих делах, от меня не укрылся тот факт, что определенное количество моих коллег демонстрировало то, что можно назвать искренней страстью к своему делу. И занимаясь им, они действительно жили в полной мере, на которую были способны. Но я остаюсь в убеждении, что эти везучие и счастливые индивидуумы, счастливее, возможно, чем они сами подозревают, не составляли и не составляют большинство, даже к нему не приближаются. Я все еще убежден в том, что большинство приличных, добросовестных деловых людей, людей с амбициями и идеалами, не уходят домой по вечерам по-настоящему утомленно. Я остаюсь убежденным в том, что они вкладывают не максимум, а минимум из того, что могут, в зарабатывание средств к существованию, и что их призвание скорее вызывает у них скуку, чем интерес. В любом случае должен признать, что меньшинство тоже стоит того, чтобы обратить на него внимание. И мне не следовало полностью его игнорировать. Здесь я допустил ошибку». Сложность ситуации трудолюбимого меньшинства можно заключить в предложение, написанное одним из моих корреспондентов. Он написал мне следующее. «Я с большим удовольствием совершил бы что-то, выходящее за пределы моей программы. Но позвольте заметить, что, когда я прихожу домой в 18.30, я вовсе не так свеж, как вам, судя по всему, представляется. Должен отметить, что положение меньшинства, которое со страстью отдается повседневной работе, гораздо менее плачевно положение большинства, вяло и апатично проводящего рабочий день. Первые меньше нуждаются в совете, как жить. В любом случае, в течение официально отведенных под работу, скажем, восьми часов, они по-настоящему живут. Их моторы работают на полную мощность. Другие восемь рабочих часов их дня могут быть плохо организованы, а возможно даже тратятся впустую. Но тратить впустую восемь часов не так катастрофично, как 16. Лучше прожить хотя бы часть отпущенного тебе времени, чем не жить вообще. Истинная трагедия — это трагедия человека, который ни во что не вкладывается, ни на работе, ни за ее пределами. И данная аудиокнига адресована прежде всего этому человеку. Но, говорит другой, более везучий слушатель, пусть моя повседневная программа более насыщена, Я тоже хочу выйти за ее пределы. Я живу лишь частично и хочу жить более полноценно. Но я не могу добавить еще один рабочий день к тому, что у меня уже есть. Конечно, я, автор, должен был предвидеть, что мне следовало в первую очередь обращаться к тем, кто уже имеет интерес к существованию. Человек, уже вкусивший жизнь, всегда требует от нее большего. а человека, который не встает с постели, гораздо сложнее поднять и чем-то заинтересовать. Что ж, обращаюсь к вам, меньшинство. Предположим, что насыщенность вашего рабочего дня не позволяет вам прислушаться ко всем предложениям, изложенным на данных страницах. Однако некоторые из них в любом случае смогут вам пригодиться. Признаю, что вы, возможно, не в состоянии распорядиться временем, которое тратите на путь от работы домой. Однако использование пути из дома на работу доступно вам так же, как и любому другому человеку. Также еженедельный перерыв 40 часов субботы по понедельник полностью в вашем распоряжении. Пусть даже накопленная усталость не позволит вам потратить на отдых все ваши лошадиные силы. Также давайте не забывать про важную часть трех или большего количества вечеров в будние дни. Вы твердо заявляете, что слишком устаете, чтобы делать нечто сверх вашей вечерней рутины. На это я столь же твердо заявляю, что если ваша повседневная работа настолько утомительна, это означает, что баланс в вашей жизни нарушен, и нужно его восстановить. Работа не должна отнимать у человека все силы. Что же вы могли бы сделать в этой ситуации? Самый очевидный выход — обхитрить свой рабочий пыл. Займитесь чем-то, помимо привычных вам дел. Программа, если хотите, до, а не после того, как ваш трудовой день начнется. Короче говоря, вставайте по утрам раньше. Вы мне возразите, что это неосуществимо, что вы не можете ложиться раньше спать. Это нарушит распорядок дня всего вашего семейства. Однако я не думаю, что это настолько невозможно. Уверен, вы довольно быстро найдете способ ложиться не поздно, если, настаивая на том, чтобы просыпаться раньше, вас будет мучить недостаток сна. Хотя я считаю, что в результате более раннего подъема вы не будете страдать от нехватки сна. Мое мнение, которое только крепнет год от года, заключается в том, что сон — это всего лишь вопрос привычки и праздности. Уверен, что большинство людей спит так много только потому, что в их жизни — Недостаточно других занятий. Сколько сна, как вы считаете, требуется крепкому, здоровому мужчине, который ежедневно проезжает по вашей улице в фургоне Картер-Паттерсон? Я спросил об этом у специалиста, который в течение 24 лет проработал врачом общей практики в большом, процветающем пригороде Лондона, населенном именно такими людьми, как мы с вами. Человек он резкий. И ответил тоже резко. Большинство людей… «Спит до отупения». Затем он разъяснил, что девять человек из десяти были бы куда здоровее и жили бы намного интереснее, если бы проводили в постели меньше времени. Другие врачи подтвердили его мнение, хотя, конечно же, это не касается растущих организмов. Вставайте на час, на полтора или даже на два часа раньше, чем обычно. И если вам необходимо, ложитесь спать тоже пораньше, когда есть такая возможность. За час утром вы сможете сделать столько же необычных для вас вещей, сколько бы смогли за два часа вечером. Но, скажете вы, я же не могу начать день без еды и без лук. Конечно, мой дорогой сэр, в эпоху, когда отличную спиртовку и вдобавок кастрюльку можно приобрести меньше, чем за шиллинг, вы не позволите, чтобы ваше благополучие зависело от ненадежного сотрудничества с другим человеком. Поэтому уже вечером, Проинструктируйте своего помощника, кем бы он ни был. Попросите оставить вам поднос в удобном месте. положить на этот поднос немного печенья, чашку и блюдца, коробку спичек и спиртовку. На спиртовку поставить кастрюльку, а на кастрюльку поместить перевернутую крышку. На перевернутую крышку пусть поставит маленький чайник, в который положат немного заварки. Все, что вам в таком случае потребуется сделать, это зажечь спичку. Через три минуты вода закипит, вы зальете ее в чайник, уже нагретый. Еще через три минуты заварится чай. И вы сможете начать день, пока его пьете. Эти детали могут показаться банальными до глупости, но только не для вдумчивого человека. Грамотный, правильный баланс жизни вполне может зависеть от доступности чашечки чая в неурочный час.